Глава восьмая. Битва за битву при Черноводной. В первом сезоне сериала HBO «Рим» мы видим, как два легендарных полководца Юлий Цезарь и Гней Помпей Великий из союзников превращаются во врагов. Перед решающей битвой Цезарь, как известно, провозглашает «победа или смерть». Далее следует несколько секунд расплывчатых крупных планов с мечами, бьющими о щиты в замедленной съемке. И вот усталый полководец возвращается в свой шатер. «Известите Рим, что победу одержал Цезарь», — говорит он, — и ложится вздремнуть, утомленный боем, которого мы не видели. До «Игры престолов» все битвы в сериалах показывались примерно так же. Долгие приготовления, а потом краткий фрагмент самого сражения. Но кульминация Мартиновской битвы королей представляет собой как раз этот бой и занимает целых пять глав. Самопровозглашенный король Станис Баратеон вторгается в королевскую гавань с моря. Тирион организует оборону столицы. Мы, как зачастую бывает у Мартина, сочувствуем обеим сторонам. Нам хочется, чтобы Тирион одержал верх и выжил, но не хочется, чтобы победил юный психопат Джоффри. Станис теплых чувств не вызывает, однако на Железный Трон он претендует законно, и на его стороне воюет симпатичный нам Давос Сиворт. И в сериале, и в книге Мартина Тирион поджигает корабли Станиса разновидностью Напалма, диким огнем. Но в книге он также протягивает поперек Черноводной огромную цепь. Дадим слово самому Мартину. «Поперек Черноводной протягивается гигантская цепь, чтобы Станис, войдя в гавань, не мог повернуть назад и оказался в ловушке», объясняет автор с горящими от азарта глазами. Корабли сталкиваются, образуя временный мост через реку. На южном берегу у Станиса огромное войско. Солдаты вступают на мост, трибушеты защитников города начинают метать в них дикий огонь. А после, по приказу Джофри, туда же летят тела сторонников Станиса. Тирион возглавляет вылазку у королевских ворот. Серсея и Санса укрываются в замке, ожидая исхода битвы. Все очень эпично, крайне сложно и может, по мнению Мартина, осуществиться только в читательском воображении. Вплоть до этого момента в «Престолах» избегали снимать такие сцены, но сражения первого сезона на зеленом зубце и в шепчущем лесу не настолько важны для действия. «Некоторые битвы прекрасно можно провести и за кадром», — говорит Дэвид Бенниофф, один из авторов сериала. Но второй сезон весь посвящен войне, и мы, не сняв самое главное сражение этой войны, обманули бы ожидания зрителей. Была лишь одна проблема. Вернее, их было много, но основная была одна. Невозможно было снять Великую битву с бюджетом второго сезона. Авторы пообещали HBO, что широкомасштабных военных действий в сериале не будет, и даже обнародовали это свое обещание. «У нас миллион орков в атаку не побежит» говорил Дэн Вайс журналу «The Hollywood Reporter» в 2008 году, когда был заказом пилот. «Самое дорогостоящее – это спецэффекты, а их здесь не так уж много». Не так уж много? А как же тысячи горящих кораблей? Как же сражения на море и на суше? Это способно многократно увеличить затраты даже на полнометражный фильм, не говоря уже о телесериале. «Игра престолов» достигла поворотной точки, не успев к этому подготовиться. Авторы знали, что «Черноводная» – только первая из все более массовых батальных сцен в книгах Мартина. Либо сериал будет продолжаться как обычная драма с редкими поединками на мечах или лютоволками, либо превратиться в кинотелевизионный гибрид, каких в Голливуде еще не было. В то время одна серия «Престолов» снималась обычно недели за две, но даже сокращенная версия «Битвы» заняла бы как минимум три – и потребовало бы дополнительных многомиллионных вложений для натурных съемок, массовки и спецэффектов. Но авторы твердо вознамерились создать прецедент как для телекомпании, так и для зрителей, чтобы сделать грядущие сражение не просто возможными, а ожидаемыми. Укладывающийся поспать Цезарь их не устраивал. Дэн Уайс, автор идеи, исполнительный продюсер. Начиная второй сезон, мы сильно нервничали относительно этой серии, Подумывали, не сделает ли битву сухопутной. Ужасная мысль. Дэвид Бенниофф, автор идеи, исполнительный продюсер. «Или вообще повоевать за кадром?» Дэн Вайс. «Слышали, милорд? Враг в заливе!» Дэвид Бенниофф. «И мы преклонили колено. Ну, пожалуйста, всего один раз!» Дэн Вайс. «Мы умоляли Майкла Ломбарду, вели с ним переговоры, спорили о количестве кораблей». Майкл Ламбардо, бывший президент отдела развлечений HBO. Вопрос был в том, можно ли сделать полноценную драму с фэнтезийными клише и эпическими битвами. Можно ли иметь и то, и другое? Посомневавшись, Ломбардо согласился выделить престолом еще 2 миллиона на битву и дать еще неделю на съемки. Но теперь возникли проблемы со сценарием. Сценарист, сам Мартин, столкнулся с малоприятной задачей самосокращения, сохраняя в то же время ключевые моменты, так сказать, и лошадей, и Стоунхендж. Джордж р.р Мартин, автор, исполнительный сопродюсер. «Нам пришлось значительно сократить битву на Черноводной по сравнению с книжной. Мне сразу сказали, что корабельный мост не пройдет». Кристофер Ньюман, продюсер. То, что вы видите на экране, это урезанный раз в 10 первоначальный сценарий, не говоря уже о книге. К компромиссам пришлось прибегнуть еще на первых порах. Для начала битву решили снимать не днем, а ночью. Это позволяло сэкономить на фоновых спецэффектах и в то же время красиво подать огненные стрелы и горящие корабли. Кроме того, ее старались сделать по возможности субъективной. Пока зритель следит за знакомыми персонажами, можно не возиться с общими планами, не показывать массу кораблей и солдат. Это правило, принятое в целях экономии, стало затем общим для всех батальных сцен сериала. Дэвид Бенниоф Можно снять битву так, что с одной стороны видно 100 тысяч солдат, а с другой 200. Можно также увидеть ее с точки зрения пехотинца, бегущего в атаку с мечом или топором. Очень правдивый способ. Мы старались как можно натуральнее передать грязь, кровь и кишки. Дэн Вайс. В реальных солдатских мемуарах, будь то Древний Рим или недавний Вьетнам, вы никогда не прочтете. Тот фланг развернулся туда, а этот сюда. Пишут так. Это был долбанный хаос. Я не знал, куда бегу и не стреляю ли по своим. Но черноводная не укладывалась в график даже в сокращенном виде. Джордж Р.Р. Р. Мартин. Наш режиссер все время твердил «Режьте, режьте! За день я не успею это сделать!» Я исправно сокращал, и это начинало походить на злополучный турнир в первом сезоне. Но незадолго до съемок этому режиссеру пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. «Я проделал большую работу, готовя эту серию», — говорит он, — «и ни за что бы не покинул площадку, не будь это так серьезно. Все в нашей съемочной семье отнеслись ко мне с сочувствием и пониманием». Я знал, что бросаю их в трудное время, но иначе не мог. Перед группой снова возникла проблема. После всех переговоров и выбивания денег, до съемок битвы оставалось меньше месяца без четкого плана и режиссера. Бернадет Колфилд, исполнительный продюсер. «Это был мой первый год в сериале, и, кажется, первый спор с Дэвидом и Дэном. Они говорили, давай позовем такого-то, а я отвечала... Здесь 90% экшена, и нам нужен тот, кто умеет это снимать. Нил Маршал. Дэвид Бенниов. Нил снимал «Центуриона» и «Псов-воинов», где обеспечил впечатляющий экшен при очень скудном бюджете. Бернадет Колфилд. Они продолжали перечислять других режиссеров, а я стояла на своем. Говорю вам, нам нужен постановщик боевиков. Потом Дэвид звонит мне, мы тогда еще не очень хорошо знали друг друга, и говорит «Ладно, Берни, будь по-твоему, берем Нила». У меня внутри все оборвалось, клянусь богом. «Почему по-моему?» Говорю, «мы вместе это решили». Повесила трубку и думаю, «теперь это значит моя идея. Я отвечаю за человека, который будет снимать нашу первую битву». Нил Маршалл, режиссер. «Я знал про «Игру престолов» еще в первом сезоне и просил моего агента передать HBO, что хотел бы снять у них серию». «Спасибо, у нас уже есть режиссеры», – отвечали они. «Потом, год спустя, в одно субботнее утро, мне звонит Берни и говорит, насколько я понял, что им надо срочно спасать ситуацию». «Всегда готов», – говорю. «Думал, что у меня еще несколько месяцев впереди. А она...» «Начинаем в понедельник. У тебя неделя, чтобы составить план». Дэвид Бэниов. «Раньше Нил сериал не смотрел. Мы провели с ним вводный курс по первому сезону и продолжали рассказывать, что будет дальше». Но он проявлял энтузиазм, учился быстро и сразу влюбился в престолы. Вскоре мы поняли, что сделали правильный выбор. Он навострился хорошо снимать битвы, не тратя на них 100 миллионов долларов. Нил Маршал. Дэн и Дэвид никогда не говорили «сделай то-то и то-то». Им требовались идеи. Военная история – мое хобби, и я внес в битву стратегические поправки. В сценарии 40 тысяч человек толкутся вокруг одной двери на берегу. Корабли на воде горят зеленым огнем, но как только армия Станниса высаживается, становится непонятно, кто чего хочет. Он командует штурмом с берега, что не в его характере и вообще как-то неинтересно. «Что же они стоят просто так?» – говорю я. «Пусть что-то делают, включая и Станиса. Джордж Р. Р. Мартин Нил Маршалл все делал наперекор прежнему режиссеру. «Давайте сделаем вот это», – говорил он. Вернул многое из того, что я повычеркивал, и добавил то, о чем я даже не думал. Он истинный герой этой серии. Нил Маршал. У меня к берегу причаливает лодка с тараном для взлома ворот. Это придает больше смысла лестницам и крючьям. А Станис отважно вступает в бой и рубит кому-то голову. Когда начались съемки, проблем не стало меньше. «Ночная битва», первая в сериале, выматывала всех как физически, так и морально. И актеры, и технический персонал выкладывались до предела в условиях, которые иначе как мучительными не назовешь. Нил Маршал. Все, за исключением водных сцен, снималось в Магероморнском карьере. Октябрьские дожди, холодина, грязь по колено. Вымытались все, особенно массовка, которой приходилось мокнуть больше других. Я беспокоился, что дождь придаст нашей битве вид дешевого клише. Но что ж поделаешь, если он льет по-настоящему? и в результате получилось как надо. Кристофер Ньюман. «Работа двигалась без остановки, как локомотив. Не доснимешь что-то вовремя, значит, это и в сериал не войдет. А условия были ужасные». Юджин Майкл Саймон. Лансель Ланнистер. «Дождь слил три дня и перестал на четвертый. Мы все... Блин, что ж теперь делать-то? Последовательности не получается, а у нас еще куча работы». Выход нашли, и это был лучший пример приспосабливаемости, какой я видел на киносъемках. На дне карьеры есть озерцо. Было ниже нуля, но оно не замерзло, потому что вода в нем соленая. Подвели к этому озеру шланг, другой конец держал человек на стене. «Снимаем, значит, речь тириона Если я полумуж, кто тогда вы?» Мужик направляет шланг в воздух, и ледяная водичка льется на толкающего речь Питера». Там виден пар от нашего дыхания. Можно подумать, что мы на севере. Дэн Вайс. Питеру Динклейджу не приходилось напрягаться, чтобы изобразить усталость. Побудь-ка 8 часов подряд ночью под дождем. Еще не так устанешь. Нил Маршал. Но он очень радовался, что возглавляет отряд и может помахать топором. Приятное разнообразие для его героя вместо шлюх и выпивки. Питер Динклейдж. Некоторым Тирион больше нравится, когда он смешной и пьяный. Но пьяные и смешные живут недолго. Джордж Р.Р. Мартин. Речь Тириона перед вылазкой взяли почти целиком из книги. Так вперед и убьем этих храбрецов. Люблю эту сцену. Питер Динклейдж. Надо быть твердо уверенным в себе, чтобы нечто подобное прокатило. Уверен, вообще-то, не я, а Тирион. Но его решимость передается и мне. Такой уже это персонаж. Боевые эпизоды чередуются со сценами в крепости Мейегора, где подвыпившая Серсея насмехается над Сансой. Лина Хиди, Серсея Ланнистер Мы впервые видим Серсею такой разнузданной. Обычно-то она хитрая и сдержанная. Выпив лишнего и предвидя близкую смерть, она говорит все в открытую. Вроде бы, опекая Сансу, она не может удержаться, чтобы не помучить ее. Думаю, ей просто досадно, что они, женщины, вынуждены сидеть в заперти. «Понимаете, о чем я? Она правда думает, что опекает ее. Ужасная женщина, что тут скажешь?» Нил Маршал. «Я, помнится, сказал Лине, Серсея ведет себя, как чья-то пьяная тетя на свадьбе. Она перепила и уже не соображает, что несет». И Лина сразу эту мысль ухватила. Хиди заметно сочувствует Серсея, когда та говорит Сансе. «Лучше выйти против тысячи мечей, чем сидеть здесь с толпой перепуганных куриц». Актриса рвется в бой, как и ее героиня. Лина Хиди. «Я все время просила дать мне коня и меч». Для водных съемок соорудили лодку на самой обыкновенной парковке, а воду добавили потом, с помощью визуальных эффектов. Эта лодка, пожалуй, самый большой и частый обман во всем сериале. Она изображала все парусники – баратеоновские, таргариеновские, ланнистерские и грейджоевские – только нос молчаливый, корабля «Эурона Грейджоя» сняли отдельно. Так что Каннингем, пока большинство состава снималось в карьере, следил на парковке за приближением судна с диким огнем. Лиам Каннингем, Давос Сивард. На самом деле оно маленькое, около шести футов в длину. Когда двое парней ввозят ее на парковку, из двух трубок в ней течет зеленая жидкость. Я старался притвориться, что она настоящая. Брон, пустив огненную стрелу, поджигает судно, и зеленое пламя поглощает флот Станиса. Эффекты доделывали в последнюю минуту перед показом серии. Дэвид Бенюов. Компьютерные фокусы вставили за неделю до показа, а контрольный отдел HBO получил запись за 20 минут до крайнего срока сдачи. Джордж Р.Р. Р. Мартин. Вспышка дикого огня – это что-то. Одна из моих самых любимых серий. И определенно, самое лучшее из четырех, которые я сам написал. Кристофер Ньюман. Битва при Черноводной послужила показателем наших способностей. Мы сделали то, что не считали возможным. И положительный результат задал тон всем последующим сезонам. Лиам Каннингем. Нил прислал мне рецензию из Rolling Stone. Лучший час экранного времени в истории телевидения. И добавил к этому, он ведь раньше не снимал сериалы. — Неплохо для новичков.